Господином Галяткиным По пробуждении О том, как господин Галяткин Струсил отчасти Речь обоих Галяткиных Адская измена Господина Галяткина Младшего Как обыкновенно, на другой день Господин Галяткин проснулся в 8 часов Проснувшись же тотчас припомнил все происшествия вчерашнего вечера. Припомнил и поморщился. «Эк, я разыгрался вчера, каким дураком!» подумал он, приподнимаясь с постели и взглянув на постель своего гостя. Но каково же было его удивление, когда не только гостя, но даже и постели, на которой спал гость, не было в комнате. «Что ж такое?» – чуть не вскрикнул господин Голяткин «Что ж бы это было такое?» «Что же означает теперь это новое обстоятельство?» пока Покамест господин Галяткин, недоумевая, с раскрытым ртом смотрел на опустелое место, скрипнула дверь, и Петрушка вошел с чайным подносом. «Где же?» «Где же?» – проговорил чуть слышим голосом наш герой, указывая на вчерашнее место, отведенное гостю. Петрушка сначала не отвечал ничего, даже не посмотрел на своего барина, а поворотил глаза в угол направо, так что господин Галяткин сам принужден был взглянуть в угол направо. Впрочем, после некоторого молчания Петрушка сиповатым и грубым голосом ответил, что барина дома нет. «Дурак ты! Да ведь я твой барин, Петрушка!» проговорил господин Галяткин прерывистым голосом и во все глаза, смотря на своего служителя. Петрушка ничего не отвечал, но посмотрел так на господина голяткина что тот покраснел до ушей. Посмотрел с какой-то оскорбительной укоризнью, похожую на чистую брань. Господин голяткин и руки опустил, как говорится. Наконец Петрушка объявил, что другой уж часа с полтора как ушел, не хотел дожидаться. Конечно, ответ был вероятен и правдоподобен. Видно было, что Петрушка не лгал, что оскорбительный взгляд его и слова другой, употребленные им, были лишь следствием всего известного гнусного обстоятельства. Но все-таки он понимал, хоть и смутно, что тут что-нибудь да не так. И что судьба готовит ему еще какой-то гостиниц, не совсем-то приятный. Хорошо. Хорошо. «Мы посмотрим», – думал он про себя, – «мы увидим. Мы своевременно раскусим все это». Так рассуждал господин Галяткин, глотая свой чай и беспрестанно поглядывая на стенные часы. «Без четверти 9 теперь. Ведь уж пора идти. А что-то будет такое. Что-то тут будет». Господин Галяткин не мог долей вытерпеть, оделся и пустился на службу, желая накрыть, если можно, опасность и во всем удостовериться своим личным присутствием. А вот мы ее и раскусим, говорил господин Галяткин, снимая шинель и калошь в передней. Вот мы и проникнем сейчас во все эти дела. Решившись таким образом действовать, герой наш оправился, принял вид приличный и форменный и только что хотел было проникнуть в соседнюю комнату, как вдруг. В самых дверях столкнулся с ним вчерашний знакомец, друг и приятель его. Господин Галяткин-младший, кажется, не замечал господина голяткина старшего хотя и сошелся с ним почти носом к носу. Господин Галяткин-младший был, кажется, занят куда-то спешил, запыхался, вид имел такой официальный, такой деловой, что, казалось, всякой мог прямо прочесть на лице его, командирован по особому поручению. «Ах, это вы!» – Яков Петрович сказал наш герой, хватая своего вчерашнего гостя за руку. «После, после, извините меня, расскажете после!» – закричал господин Галяткин-младший, порываясь вперед. «Однако, позвольте, вы...» Кажется, хотелись, э, Яков Петрович, того... Что-с? Объясните скорее. Тут вчерашний гость господина Галяткина остановился как бы через силу и нехотя и подставил ухо свое прямо к носу господина Галяткина. «Э, я вам э, скажу, Яков Петрович, что я удивляюсь приему, приему какого вовсе, по-видимому, не мог бы я ожидать. На все есть известная форма с... Явитесь к секретарю его превосходительства и потом отнеситесь как следует к господину правителю канцелярии. Просьба есть. Вы... Я не знаю, Яков Петрович. Вы меня просто изумляете, Яков Петрович. Вы верно не узнаете меня или шутите по врожденной веселости характера вашего? «А, это вы?» – сказал господин Галяткин-младший, как будто только сейчас, разглядев господина Галяткина-старшего. «Так, это вы! Ну что ж, хорошо ли вы почивали?» Тут господин Галяткин-младший, улыбнувшись, немного и официально, и форменно улыбнувшись, хотя вовсе не так, как бы следовало, потому что ведь во всяком случае он одолжен же был благодарностью господину Галяткину-старшему, И так, улыбнувшись официально и форменно, прибавил, что он со своей стороны весьма рад, что господин Галяткин хорошо почивал, потом наклонился немного, посеменил немного на месте, поглядел направо, налево, потом опустил глаза в землю, нацелился в боковую дверь и, прошептав скороговоркой, что по особому поручению, юркнул в соседнюю комнату. Только его и видели. Вот те штука. Прошептал наш герой, остолбенев на мгновение. «Вот те и штука! Так вот такое-то здесь обстоятельство!» Тут господин Галяткин почувствовал, что у него от чего то заходили мурашки по телу. «Впрочем...» — продолжал он про себя, пробираясь в свое отделение. «Впрочем, ведь я уже давно говорил о таком обстоятельстве. Я уже давно предчувствовал...» что он по особому поручению именно вот вчера говорил, что непременно по чему-нибудь особому поручению употреблен человек. «Окончили вы, Яков Петрович, вчерашнюю вашу бумагу?» спросил Антон Антонович Сеточкин, усевшегося подле него, господина голяткина «У вас здесь она?» «Здесь», прошептал господин голяткин смотря на своего столоначальника, Отчасти с потерявшимся видом. Тотос, я к тому говорю, что Андрей Филиппович уж два раза спрашивал. Того и гляди, что его превосходительство потребует. нет она кончена-с. ну -с, хорошо. В то самое время в соседней комнате послышался шум. Обнаружилось какое-то деловое движение. Дверь отворилась, и Андрей Филиппович Только что перед тем, отлучившийся по делам в кабинет его превосходительства, запыхавшись, появился в дверях и крикнул господина Галяткина. Зная, в чем дело, и не желая заставить ждать Андрея Филипповича, господин Галяткин вскочил со своего места и, как следует, немедленно засуетился, на чем свет стоит, обготовляя и обхоливая окончательно требуемую тетрадку, да и сам, приготовляясь, отправиться вслед за тетрадкой Андреем Филипповичем в кабинет его превосходительства. Вдруг и почти из-под руки Андрея Филипповича стоявшего в то время в самых дверях, ёркнул в комнату господин Галяткин-младший. Суетясь, запыхавшись Загонявшись на службе с важным Решительно форменным видом И прямо подкатился к господину Галяткину старшему Менее всего ожидавшему подобного нападения Бумаги, Яков Петрович Бумаги, его превосходительство Изволили спрашивать, готовы ли у вас Защепетал в пол И скороговоркой приятель господина Галяткина старшего, Андрей Филиппович Вас ожидает, знаю И без вас, что ожидают, проговорил Господин Галяткин старший, тоже скороговоркой и шепотом нет я ехал петрович не то я я как петрович совсем не то я сочувствую как петрович и подвигнут душевным участием оттуда от от которого нижайше прошу вас избавить меня. Позвольте, позвольте. Вы, разумеется, их обернете оберточкой, Яков Петрович. А третью-то страничку вы заложите закладкой. Позвольте, Яков Петрович. Да позвольте же вы, наконец. А ведь здесь чернильное пятнышко, Яков Петрович. Вы заметили ли? Чернильное пятнышко. Тут Андрей Филиппович второй раз кликнул господина Галяткина. Сейчас, Андрей Филиппович, я вот только немножко вот здесь... «Милостивый государь, понимаете ли вы, русский язык Он лучше всего будет ножичком снять. Яков Петрович, вы лучше на меня положитесь, вы лучше не трогайте сами, Яков Петрович, а на меня положитесь. Я же отчасти тут ножичком». Андрей Филиппович третий раз кликнул господина Галяткина. «Да помилуйте, где же тут пятнышка Ведь кажется, вовсе нету здесь пятнышка. И огромное пятнышко. Вот оно. Вот. Позвольте. Я здесь его видел. Вот. Позвольте». Вы только позвольте мне, Яков Петрович, я отчасти здесь ножичком. Я из участия, Яков Петрович, и ножичком от чистого сердца. Вот так. Вот и дело с концом. Тут и совсем неожиданно. Господин Галяткин-младший вдруг ни с того ни с сего осилив господина голяткина старшего мгновенной борьбе между ними возникшей и, во всяком случае, совершенно против воли его, овладел требуемой начальством бумагой и вместо того, чтобы поскоблить ее ножичком от чистого сердца, как вероломно уверял он господина голяткина старшего быстро свернул ее, сунул подмышку и в два скачка очутился возле Андрея Филипповича, не заметившего ни одной из проделок его, и полетел с ним в директорский кабинет. Господин Галяткин-старший остался как бы прикованным к месту, держа в руках ножичек и как будто приготовляясь что-то скоблить им. Герой наш еще не совсем понимал свое новое обстоятельство. Он еще не опомнился. Он почувствовал удар. Но думал, что это что-нибудь так. Все еще бледный. И чувствуя в совершенном разброде всю свою голову, крепко, неудоумевая на то, что нужно решиться, присел господин Галяткин на стул. Гораздо было бы лучше, если все это было лишь так только. Беспрерывно думал он про себя. Действительно... Подобное темное дело было даже невероятно совсем. Это, во-первых, и вздор, а, во-вторых, случиться не может. Это, вероятно, как-нибудь там померещилось, или вышло что-нибудь другое, а не то, что действительно было, или, верно, это я сам ходил и себя как-нибудь там принял совсем за другого. Одним словом, это совершенно Невозможное дело. «Нос!» – проговорил господин Галяткин-младший, довольно дерзко смотря на господина голяткина старшего Господин Галяткин-старший едва дышал. «Я не знаю, милостивый государь, – начал он, каким образом вам теперь объяснить, – «Странность вашего поведения со мною?» ну продолжайтесь!» Тут господин Галяткин-младший оглянулся кругом и мигнул глазом окружавшим их чиновникам, как бы давая знать, что вот именно сейчас и начнется комедия. «Дерзость и бесстыдство ваших приемов, милостивый государь мой, со мной в настоящем случае еще более вас обличают, чем все слова мои». «Не надейтесь на вашу игру! Она плоховата!» но ну, Яков Петрович, теперь скажите ко -ка мне, какого-то вы почевали Отвечал голяткин младший прямо смотря в глаза господину Галяткину-старшему. «Вы, милостивый государь, забываетесь!» Сказал совершенно потерявшийся титулярный советник, едва слыша пол под собою. «Я надеюсь, что вы перемените тон, душка мой!» Проговорил господин Галяткин-младший, скорчив довольно неблагопристойную гримасу господину Галяткину-старшему, и вдруг, совсем неожиданно, под видом ласкательства, ухватил его двумя пальцами за довольно пухлую правую щеку. «Герой наш!» Вспыхнул, как огонь. Только что приятель господина Галяткина-старшего приметил, что противник его, трясясь всеми членами, немой от иступления, красный, как рак, и, наконец, доведенный до последних границ, может даже решиться на формальное нападение, то немедленно и самым бестонним Стыдным образом предупредил его в свою очередь, потрепав его еще раза два по щеке, пощекотав его еще раза два, поиграв с ним неподвижным и обезумевшим от бешенства еще несколько секунд. Таким образом, к немалой утехе окружающей их молодежи, господин Галяткин-младший с возмущающим душу бесстыдством щелкнул окончательно господина Галяткина-старшего по крутому брюшку и самую ядовитую и намекающей улыбкой проговорил ему «Шалишь, братец Яков Петрович, шалишь! Хитрить мы будем с тобою, Яков Петрович, хитрить!» Потом, и прежде чем герой наш успел мало-мальски прийти в себя от последней атаки, господин Галяткин младший вдруг, предварительно отпустив только улыбочку окружающим их зрителям, принял на себя вид самый занятой, самый деловой, самый форменный опустил глаза в землю, съежился, сжался и, быстро проговорив по особому поручению, легнул своей коротенькой ножкой и шмыгнул в соседнюю комнату. <звы> Герой наш не верил глазам и все еще был не в состоянии опомниться. Часы длились невероятно долго. Наконец... Пробило четыре. Спустя немного все встали и вслед за начальником двинулись к себе по домам. Господин Галяткин вмешался в толпу, глаз его не дремал и не упускал, кого нужно из виду. Накинув шинель, господин Галяткин-младший иронически взглянул на господина Галяткина-старшего, действуя таким образом открытой и дерзко ему в пику. Потом, свойственно ему наглостью осмотрелся кругом, Посеменил окончательно, вероятно, чтобы оставить выгодные по себе впечатления около чиновников, сказал словцо одному, пошептался о чем-то с другим, почтительно полезался с третьим, адресовал улыбочку четвертому, дал руку пятому и весело, и юркнул вниз по лестнице. Господин Галяткин старший за ним. И к неописанному своему удовольствию Так и нагнал его на последней ступеньке И схватил за воротник его шунели Казалось, что господин Галяткин-младший Немного оторопел И посмотрел кругом с потерянным видом «Как понимать мне вас?» Прошептал он наконец Слабым голосом господину Галяткину «Милостивый государь Если вы только благородный человек То надеюсь, что вспомните Про вчерашние время «Дружеские наши сношения!» – проговорил наш герой. «А, да! да? Ну что ж, хорошо ли вы почивались?» <музыка> бешенство отняло на минуту язык у господина Галяткина-старшего. «Я-то почивал хорошо! Но позвольте же и вам сказать, милостивый мой государь, что игра ваша крайне запутана!» «Кто это говорит? Это враги мои говорят?» Встречал отрывиста тот, кто называл себя господином Галяткиным и вместе с словом этим неожиданно освободился из слабых рук настоящего господина Галяткина. Освободившись, он бросился с лестницы, оглянулся кругом, увидев извозчика, подбежал к нему, сел на дрожки и в одно мгновение скрылся из глаз господина Галяткина-старшего. Отчаянный и покинутый всеми титулярный советник оглянулся кругом, но не было другого извозчика. Попробовал было он бежать, да ноги подламывались. С опрокинутой физиономией, с раззинутым ртом уничтожившись, съежившись, в бессилии прислонился он к фонарному столбу и остался несколько минут таким образом посреди тротуара. Казалось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 Слова у него на языке замерли. Он даже ругнул себя за эту мысль. Да тут же и уличил себя в низости, в трусости за эту мысль. Однако дело его все-таки не двинулось с места. Но если бы там теперь, думал он, волшебник какой бы пришел, или официальным образом как-нибудь это пришлось, да сказали бы, дай Галяткин палец с правой руки и квиты с тобой. Не будет другого Галяткина, и ты будешь счастлив.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 Все были довольны и счастливы. Так вот, нет же, надо бы было. Впрочем, перед слова ничего не возьмешь. Нужно действовать.